Глава 20. Сметанин взял со стола очередной карандаш и сунул его в точилку. Вы не обратились к риэлтору, уточнила я. Директор сильно крутанул ручку и сломал её. Я не знаком с Софией. Она мне чужая. Назвать внучкой девушку, которая ни разу ни на минуту не заглянула к деду. никогда не проявила ни заботы, ни внимания. У меня язык не поворачивается. Дочь Ирины наркоманка, отброс общества. "Ну да", тихо сказала я. Георгий Петрович швырнул испорченную тачилку в корзину. Начинать тягомотину с продажи квартиры было бессмысленно. Софья скончалась через пару дней после визита Ирины. Она решила взять грех на душу. Покончила с собой. Дочь сама выбрала путь. Какие ко мне претензии? Ей давно не 18, не 20, даже не 30 лет. И к чему наша тягостная беседа? Ирина умерла. Всё. Конец. Вера Орлова пропала, сказала я. Мы предполагали, что она прячется у Алисы. Но та, похоже, не появлялась в своей квартире уже ни один год. Не знаете, где сейчас живёт Спиридонова? Нет, и не хочу знать, разозлился Сметанин. Слава богу, никаких дел с невоспитанной девчонкой не имел. А Ника Моргунова, настаивала я. Вы упомянули, что она тоже принадлежала к детской компании. Забыл о ней, откровенно признался Сметанин. Девочка получила аттестат и ушла во взрослую жизнь. Более я с ней не встречался. Неужели в школе никогда не собираются выпускники разных лет, не успокаивалась я. Многие люди не теряют связи с учебным заведением на протяжении всей жизни. Вероятно, вы общаетесь со старостами классов. Они оповещают бывших учеников о встречах, знают все контакты. Бывают благодарные дети, согласился Сметанин. Но моя дочка их числу не относилась, и подруги у Ирины соответствующие. Люди сбиваются в стаи, находят себе подобных. Ирина не посещала никаких вечеров. Мы с ней разорвали отношения, приятельницы её, даже те, что вели себя прилично. Ей подстать вылетели из гнезда, в котором получили знания, и не обернулись. Теперь понятно, вздохнула я. Что именно вышел из себя Георгий Петрович? Какова цель вашего визита? Понятно, почему Ирина завещала жилплощадь не вам, а другим людям, пояснила я. А цели своего визита я говорила неоднократно. Ищу Веру Орлову. В моём кабинете её нет, нахамил директор. Извините, меня дела ждут. Я вышла на улицу и, начерпав полные сапожки снегом, с трудом добралась до своей букашки. Москву накрыла густая метель. Скорее всего, движение на всех магистралях парализовано. МКАД превратилось в одну сплошную пробку. Не лучшее положение и на остальных дорогах. Перспектива передвигаться в толпе злых водителей со скоростью беременного ленивца меня не вдохновляла. Я залезла в салон, завела мотор, соединилась с Семёном и в деталях передала ему беседу со Сметаниным. Рассказ исчерпался к моменту моего выезда на кольцевую. Семён отрапортировал в ответ: "Спередонову я пока не обнаружил. Вероятно, она умерла. И, как я предполагал, похоронена в безымянной могиле. Попытаюсь найти Веронику Маргунову. Если она училась в одном классе со Сметаниной, то по школьным документам я установлю её отчество и место жительства в детстве. Оттуда и начну плесать. Грустная история вздохнула я. Четыре подружки, поклявшиеся всегда помогать друг другу, выросли, и у всех судьба сложилась не лучшим образом. Ирина Сметанина рано потеряла мать, разругалась насмерть с отцом. Кстати, она уж не знаю почему обвиняла его в кончине жены. Подросткам свойственное бурное проявление чувств, прокомментировал мои слова Собачкин. Ты когда-нибудь хамила бабушке Афанасии? Допустим, когда она увезла тебя с улицы Кирова, нынешней Месницкой, В спальный район. Хочется сказать нет, но на самом деле, лет в 13-14 я постоянно отстаивала свою свободу, на которую никто не покушался, честно ответила я. Мне повезло. Бабушка была на редкость умной женщиной. Она не могла поступить как Сметанин. И вдруг в словах Ирины есть доля правды. То есть, если Георгий Петрович избавился от надоевшей ему Ларисы, желая жениться на Лизе, дочь не побежала в милицию, но простить убийцу не смогла. Иначе по какой причине отец не пытался возобновить отношения с родным ребёнком? Эй, ты здесь? Подай гудок. Внимательно тебя слушаю, отозвался Бабачкин. Но пока не нахожу ничего криминального. Лариса Сметанина умерла в результате глупого случая. Её долбануло током. С Елизаветой и Георгий пошёл в ЗАГС через 2 года в давства. У его новой жены имелась девятилетняя девочка Оксана. Ничто не указывает на связь между директором Ильизой Григорьевой. Никто не станет убивать жену А потом долго ждать, чтобы оформить брак с предметом новой страсти. Откуда тебе известно про мою бабушку Афанасию, резко спросила я. Куда ты едешь? попытался увернуться от ответа Семён. Пытаясь добраться домой. Так откуда тебе известно, повторила я. Ты её имя случайно в разговоре про кошку упомянула, сказала. Назову кису Фаси. как бабую. А я запомнил. Солгал собачкин. Но мы не вели бесед о моём детстве, протянула я. Ты копался в моей биографии? Я просто навёл справки, стал оправдываться собачкин. Какая гадость, вырвалось у меня. Некрасиво шарить без спроса в чужой жизни. Сейчас мы с тобой по уши залезли в биографии незнакомых людей. Повысил голос детектив. Это оправданно, рассердилась я. Мы ищем Веру, а ты рылся длинным носом в моих, образно говоря, чемоданах. Но «Ну не сердись, заныл Сабачкин. Мне надо знать, с кем имеют дело. Вдруг ты сестра Бен-Ладена?